глава пятая. Таким образом, я полагаю, что без риска услышать какие-либо дальнейшие серьезные возражения, пришедшие вам в голову, могу утверждать то, что представляется мне истиной. А именно, что красота была назначена божеством одним из элементов, в котором человеческая душа неизменно находит опору. Джон Резкин. Лекции по архитектуре и живописи. Книга «Лекции по архитектуре и живописи», прочитанная в Эдинбурге в ноябре 1853 года Джона Резкина, одного из наиболее влиятельных архитекторов и художников своего времени, на русский язык не переводилась. «Какого черта?» — пробормотал он, решив поначалу, что недавно перечитывал отсутствующие книги, а потом забыл поставить их на место. А может быть, он так еще и не доставал их из коробки? Может быть, они лежали в гараже, но их там не было, и он знал это. Случилось невероятное. Книги исчезли. Если вкратце, то этими словами ситуация точно описывалась. Кто-то взял его книги, и у него не было ни малейших сомнений в том, кто он этот кто-то. Полной ярости он достал авторучку из ящика комода, огляделся в поисках листа бумаги. Ничего не найдя, он вытащил носовой платок из кармана и, сильно растянув его по гладкой поверхности столешницы, написал на нем название. «Пога. Исчезнувшая книга, к тому же подписанная Мортону Джунуолли от волта Келли. «Пога. Название американского газетного комикса, выходившего с 1948 по 1975 год». Автор комикса — художник Уолтер Келли. Имя Пога носит главный герой этого комикса — антропоморфный опоссум. Исчезли два тома Дона Блендинга — «Луны Хулы» и «Дом Бродяги». Обе подписанные хотя эти подписи почти ничего не стоили. Дональд Блендинг. Годы жизни 1894-1957. Американский поэт, журналист, автор комиксов, прозаик и оратор. Хула. Гавайский танец. Что еще? Ничего стоящего. Неподписанный экземпляр ливерпульской подделки Уизерспун и экземпляр книги Джер Харди «Под небесами». Франсис Мэй Уизерспун. Годы жизни 1886-1973 годы. Американская писательница и активистка, основатель лиги сопротивления войне. Уильям Александр Джерхарди. Также Герхарди. Годы жизни 1895-1977. Английский писатель, родившийся в Петербурге, прославившийся романом Полиглоты о гражданской войне в России. Вот как обстояли дела. По крайней мере, на первый взгляд, Кража была странная избирательная. Ее совершил либо псих, либо человек, который потратил время на изучение предмета. Эндрю засунуло авторучку в карман, в котором все еще лежала ложка. Он вытащил ложку, посмотрел вокруг, куда бы ее положить. А когда не увидел ничего более подходящего, чем книжный шкаф, сунул ложку туда за том Чарльза Диккенса. — Роза! — прокричал он, широкими шагами направляясь к двери. Кража в доме стала последней каплей. «Роза — Роза! Роза вышла из своей комнатки с отрезком ткани в руке. — Что не так? — спросила она. — Что случилось? — Кража! Вот что случилось! У меня украли книги! — Все книги? — Нет, несколько томов. Он знал, что ему нужно, этот твой тип в шляпе. Другой никто не мог. Я думал, ты сказала, он только потрогал несколько книг в библиотеке. Так оно и было, — сказала Роза. По крайней мере, пока я там была. Может быть, я думала, что он разговаривает на веранде с мистером Пенниманом, а он пробрался сюда? Так оно и было. Позволь мне выразить уверенность. Давай-ка с этих пор я сам буду разговаривать с потенциальными клиентами. А то мы скоро без штанов останемся. Роза повернулась к своей коморке. — Ради бога! — сказала она. — Разговаривай с кем хочешь. — Непременно! — прокричал Эндрю, сразу же понимая, что его ответ прозвучал слабо и глупо. Он даже толком сказать не мог, что имел в виду. Но, черт побери, он не позволит, чтобы его кто-то обворовывал, тем более в его собственном доме. К тому же какой-то толстяк в восточном халате и в клоунском колпаке. «Куда катится мир? Неужели он сгнивает прямо у него перед носом?» Громко топая, он поднялся наверх в комнату тетушки Наоми, готовую строить ад котам, если они попросят. Но они явно отправились на прогулку через окно, а тетушка Наоми спала в своем кресле. Он взял ее полупустую тарелку и отправился вниз, бормоча что-то себе под нос. Положив тарелку на кухонный стол, он вышел в задний двор Открыл крышку мусорного бачка, решив, что поторопился выкидывать пакет с ядом, хотя понятия не имел, почему хочет его сохранить, какому человеку или животному собирается его подсыпать. Вора давно уже и след простыл. Он вдруг понял, что бесцельно расхаживает по дому, словно ожидая в иступленном страхе, что мир сейчас обрушится на его голову, но не зная, чем его подпереть и в каком месте. Но он должен был сделать хоть что-то. Он явно жил в мире полном крыс, которые с каждым днем наглели все сильнее. Мусорный бачок оказался пустым, и яд исчез. Он в удивлении открыл другой бачок, а посум тоже исчез. Вероятно, дератизаторы приезжали за посумом, увидели выброшенный пакет и взяли его. Ну и черт бы с ними! Он поплелся назад в дом. Часы показывали девять часов самого худшего, в общем и целом, вечера, какой случался с ним за последние месяцы. Роза в ближайшие полчаса отправится на боковую, и первая с ним ни за что не заговорит. Она злилась на него. Но черт побери, с какого рожна она приглашает варюк посмотреть его книги? Это что еще за дурь такая? Он прошел в библиотеку и сел, но тут же понял, что не может сидеть. Ему нужно было пройтись, вот что ему нужно было — прогуляться в тумане. Он любил запах тумана на бетоне, смешанный с запахом океана вдали. Для него это был настоящий эликсир. Он подошел к двери, потянулся к дверной ручке и тут понял, что не может просто так взять и выйти. Роза решит, что он ушел со злости. А он никак не сможет ее убедить, что выходил проветрить голову. Он развернулся и заглянул в ее коморку. Она сидела, вязала чехол на подушку для кресла у окна в библиотеке. Решил пройтись немного, — сказал Эндрю, улыбаясь ей. — Прогуляйся. Это всегда на пользу. Просто пройтись. Мне нужно обдумать все это. Прекрасная мысль. — Это тип в халате. — Роза покачала головой и нахмурилась. Потом подняла декоративный чехол и вывернула его наизнанку, чтобы обследовать шов в углу. Больше она не сказала ни слова. Через секунду Эндрю вышел на улицу в накрытый туманом вечер. Атмосфера была как никогда зловещая. Он это чувствовал. Он вдруг вспомнил про две тысячи долларов тетушки Наоми и подумал, что кое-что хорошее сегодня все же случилось. Но вдруг, словно все ужасные события сегодняшнего вечера, увидели свои шансы сгадить этот день окончательно и бесповоротно, деньги в бумажнике вдруг стали тяготить его. Они означали только одно — он целиком и полностью зависит от престарелой тетушки Наоми. Вот взять Розу. Сидит у себя в коморке, что-то делает. Господи, спаси! А он? Бездельник, который выуживает деньги старой, тронувшейся умом женщины, делая вид, что презирает ее, хотя на самом деле ничуть не презирает. Это он достоин презрения. Это он, гнусная, подлая личность, тут и двух мнений быть не может. Наконец-то Роза раскусила его. Он может считать себя счастливчиком, если она теперь когда-либо снова заговорит с ним. Разве она похитила его книги? Напротив. Она их разобрала. Они валялись в доме, где попала Роза ни слова про них не говорила. Она протирала их от пыли. Она с удовольствием расставляла их в шкафу, пока он разбрасывал их где угодно. Не ее вина, если какие-то типы из секретных обществ просачиваются в дом и воруют его книги. А что за история с этими обществами? А что с этим дурацким колпаком и халатом? Последнее время в воздухе носилось много чего такого. Пикет с его разговорами про рыбу-собаку, Пенниман, сидящий без дела в темноте с видом человека, владеющего сокровенным знанием, тетушка Наоми с ее ложкой и неожиданным страхом перед серебряными четвертаками, а теперь еще и этот атлантидец, или кто уж он такой, этот книжный вор. К тому же, казалось, он знал, зачем пришел, словно уже побывал в доме и разнюхал, где что лежит. Туман становился гуще и влажнее. Дыхание океана в воздухе не ощущалось. Он двинулся по проулку мимо у сеньора Пробки, а потом свернул на главную улицу, прошел мимо у Уолта и Прихватки, из полдюжины закрывшихся уже магазинов. Добрался, шаркающей своей походкой, до самой старой пристани. Что это все означало? Неужели пикет был прав? И что-то тут заваривалось? Что-то тайное и громадное? Неужели несколько древних стариков контролируют движение мира? А если так, то что им нужно в силбича? Эта мысль вдруг показалась ему весьма забавной. Он чуть не рассмеялся во весь голос. Вот только вечер был такой темный, туманный и тихий, что смех был бы здесь неуместен, он лишь навеял бы ужас. Но подумать только, что если миром и в самом деле управляют, как опытные кукольники, несколько стариков, которые заставляют остальных резвиться, плясать, кланяться и шаркать ногами, словно человечество участвует в некой разновидности громадного фарса и при этом находится в печальном положении, не позволяющем ему когда-либо познать эту шутку, потому что оно само и есть эта шутка. Ему эта идея показалась вдруг довольно резонной, в особенности в такой вечер, как сегодняшний. Ну, будь как будет. Какая ему разница? Кто-то ведь должен руководить шоу. Пусть эти бродячие... Смотрите ли, и руководят. Эндрю никак не мог открыть и возглавить гостиницу. Все же чертовски правильно, что возглавить мир не поручили ему. А вот у Розы, наверное, получилось бы. В сущности, не имеет значения, кто дергает за веревочки, пока его никто не трогает, пока они дергают за нужные веревочки и не превращают мир в груду развалин. Но они никак не желали оставлять его в покое, верно? Он вдруг поймал себя на том, что стоит в конце пристани у дома наживок мистера Лена. И вглядывается в темноту. Он видел внизу серые воды Тихого океана, накатывающие на берег горбатые волны прибоя, маслянистые, гладкие, почти такого же цвета, что и туман. Поцарапанные металлические перила в капельках тумана холодили его руки, в воздухе стоял запах рыбы. У одной стены дома наживок вода капля за каплей стекала в громадный чан. Здесь рыбаки в более погожие вечера чистили свой улов. Ему вдруг показалось, что этот дышащий океан символизирует все тайны Вселенной. Он вспомнил, что мальчишка и читал отчет о том, как рыбаки ловили здесь Латимерию, у побережья Восточной Африки. Латимерия. Древняя доисторическая кистеперая рыба. Единственный представитель семейства Латимериевых, считавшаяся вымершей, но обнаруженная на индонезийском острове Камода, может достигать в длину до 190 сантиметров при весе до 90 килограммов. Там был рисунок черной рыбы со странно расположенными плавниками, крупными чешуйками размером с ноготь большого пальца, с зубостой пастью. Ученых эта находка крайне удивила. Такая рыба вымерла. Ее классифицировали как ископаемую, а теперь вот она, попалась в сеть. А это означало, что в глубинах океана есть и другие. Они плавают там, в темных водах, среди... Чего? Кто знает. Удивительным было то, что эта находка удивила всех, кроме рыбаков. Они всю жизнь проводили на океане... Плавали в лачонках, вглядывались через борт в моря саргасовых водорослей, сплетшихся в верхних ветвях ламинариевых лесов. Смотрели, как заходит солнце, как наступает вечер, и из воды поднимается зеленоватая луна, похожая на морскую Венеру. Слышали тихие всплески беспокойных существ, которые тревожили поверхность темных вод, а потом снова исчезали на своих глубинах. Они, невероятно тысячу раз спрашивали себя, что это за тени, мечущиеся под вечерним приливом, под их ничтожными, сколоченными на живую нитку латчонками. Ничто, появившееся из моря, не должно было их удивлять. Что-то в них кивнуло бы и сказала. «Наконец, вот оно появилось!» Так чувствовал Эндрю, словно его самого, ничто никогда не удивляло. Инопланетяне, прилетавшие на тарелках, свиньи, приносящие по утрам в дом ложки, открытие, состоящее в том, что вечный жид по сей день ковыряется в земле, будто это часовой механизм. Он читал в книге мифов историю одного чародея, который отправился в Средиземном море ловить рыбу на блесну в виде волшебной монеты. Чародей поймал огромную рыбу, самого Левиафана. И как только она проглотила монету, огромная темная парная рыба спустилась с небес и проглотила луну. Монеты, монеты, монеты. А теперь этот телефонный звонок человека по фамилии Пфенник. Эндрю это сводило с ума, но придет время, все встанет на свои места. Все со временем становится на свои места. Либо так, либо не становится. Эндрю пробрала дрожь. Он забыл надеть куртку. На нем были спальные тапочки, и ему вдруг показалось, будто это свободная, без задника обувка полна тумана, словно он разгуливал по пристани в паре неведомых природе рыбьих пузырей. Роза уже, вероятно, легла в кровать. Когда он вернется, она будет спать. Его пугала необходимость разбудить ее и наладить отношения. Впрочем, он уже решил, что не позволит грядущие ночи пройти без его предварительных извинений. Во время завтрака над столом не будет висеть тяжелое молчание. Он развернулся, собираясь направиться домой, и чуть не упал на пристань лицом вниз при виде Пеннимана с тростью в руке и горящей курительной трубкой во рту. От одинокой фигуры Пеннимана его отделяло каких-нибудь 15 футов. Старик в белом пиджаке стоял, согнувшись и опершись на перила, словно улавливая сверкание моря. Эндрю показалось, что Пенниман стоит со спиннингом, рассчитывая подцепить, может быть, камбалу, а потом вытащить ее руками. Свет отражался от того, что было прикручено к концу лески. Что это такое, Эндрю не мог разглядеть, было слишком темно и туманисто. Видимо, Пенниман орудовал своего рода рыболовной приманкой, может быть, блесной на окуня. Эндрю услышал хлопок при ударе блесны о воду, и ему показалось, что в этот миг пристань сотрясло, словно сильная волна ударила по сваям Конечно, это было простое совпадение. Вселенная словно подыгрывала Пенниману, поощряя его позерство и притворство. Эндрю решил, что даже не станет спрашивать Пеннимана об улове. Он будет игнорировать этого типа и все его дела. Его опускали всякий раз, когда он проявлял интерес к этому человеку. Пенниман, не поворачиваясь, сказал, дернув пару раз леску. «Прогуляться вышли». «Точно». Из Эндрю вышел воздух, словно из покрышки машины, наехавшей на гвозди. Он сразу двинулся в сторону главной улицы. Он видел утешительный свет уличных фонарей, тоскнеющий по мере приближения к хайвею, машину, которая двигалась к пристани, а в какой-то момент свернула в проулок, и огни ее фар исчезли. — Что-то ищете? — спросил Пенниман у проходящего мимо него Эндрю. — Нет, просто гуляю, дышу воздухом. — ты сегодня... «Витает в воздухе! Вы так не думаете!» «Туман!» — сказал Эндрю кивнув и направился прочь, проклиная домашние тапочки на ногах. Ему вдруг пришла в голову мысль, что Туман, вероятно, сделал с его волосами что-то совсем уж непотребное. Но он прогнал эту мысль, отметив, однако, что Туман никак не повлиял на волосы Пеннимана и недоумевая, почему так. «В воздухе сегодня и в самом деле что-то витало», — Пенниман верно сказал. И имел он в виду не только туман и темноту. Это что-то пребывало в течение недели, а то и больше, и явно намеревалось пребывать и дальше, пока его черты не проявятся на сером фоне, и оно громко не заявит о себе. В образовавшееся в тумане окно заглянула луна как раз в тот момент, когда Эндрюс сошел с пристани на прибрежный песок. Луна словно захотела по-быстрому оценить его. Что это за человек, ищущий разгадки тайн? Волна тихонько накатила на берег, сияя нездешним свечением в лунном полумраке. Луна на небе казалась необычно бледной, далекой и одинокой. Она подмигивала и покачивалась в небе, усыпанном на короткое время звездами, словно отражение сна. А потом туман в одно мгновение заклубился снова и целиком поглотил Луну. Эндрю шел к дому, шаркая тапочками по пустынному берегу. Он смутно видел фигуру Пеннимана, сгорбившегося над перилами в конце пристани. В безлунной ночи волны больше не светились на воде. Под накатывающей прибойной волной виднелось беловатое сияние Словно компания водяных гоблинов собирала мидии со своей пристани, в чадящем свете подводного агарка, или словно какое-то мерцающее глубоководное чудовище выбралось из подводного грота, привлеченное приманкой Пеннимана. Дом был погружен в темноту. Все уже спали. Пенниман, конечно, убивал ночное время на пристани, чем бы он там ни занимался. А Эндрю стоял перед домом, опираясь на растущее перед домом на тротуаре дерево, и думал над тем, что скажет Розе. Для начала он решил, что выпьет, может быть, немного пива. Он по-прежнему пребывал на грани дурного настроения. Прогулка не до конца исполнила его замысел. Его книги все еще отсутствовали. Пенниман выставил его дураком. А хуже всего то, что он сам себя выставил дураком, Из-за какой-то ерунды накричав на розу. Он был не прочь раскурить трубку. Сейчас она была бы как нельзя кстати. На улице, да еще и в такую ночь. Она дала бы ему утешение. Но он числил курение одним из золот, которого еле избавился. А потому прогнал эту мысль прочь. Он услышал какой-то шорох в кустах. И решил, что это один из котов Наоми разоряет цветочную клумбу. Черт бы их побрал. Придется ему заказать противокошачьи отпугивающие коврики. Если он не мог уговорить себя ставить на них капканы, то, по крайней мере, мог дать им понять, кто здесь главный, поставить их на место. Но это был не кот. Нарушитель его спокойствия появился из куста, и это был опоссум, вынюхивающий что-то своим дурацким заостренным носом. Опоссум был крупный, вышел помародерничать. Он прошел под домом. Содрал лапами сеточное ограждение, защищавшее пространство под полом от набегов всякой живности, и скрылся в темноте. Эндрю обошел дом и оценил ущерб нанесенной сетки и раме. Защита эта никогда не была надежно закреплена. Просто рамы с сеткой были вставлены между землей и полом и держались сами по себе. Оказалось, что для решительного апоссума это никакая не преграда в мягкой земле вокруг дома он обнаружил множество следов оставленных этим существом все ясно как день божий может быть пикет был прав может быть ему стоит показать это розе это закрепило бы отношения между ними все подозрения отпали бы он вставил на место выбитую раму с сеткой и поднялся рассуждая сам собой ему опосымы нравились Ему нравилась мысль о том, что вокруг обитают дикие зверьки живут в городской среде Южной Калифорнии, словно поросли дикого прибрежного кустарника, пастбищные угодья не были уничтожены веком раньше. Он вспомнил, как в первый раз увидел стаю диких попугаев. Птицы пролетели прямо над его головой. Это случилось осенью, несколько лет назад. Было что-то мистическое в этой шумной зеленой стае тропических птиц, Летящих по серому небу над лонг бичем опускающихся, чтобы обосноваться, за разбитыми окнами брошенного дома Попугаи и опоссумы Они были неким неожиданным контрастом к умертвляющей бездушной технологии нового века Он улыбнулся, вероятно, ему уже поздно приступать к реанимации провальных историй, построенных на опоссуме, живущем под домом Приняв решение, он снова нагнулся и затер следы, оставленные зверьком. Он ни слова не скажет об этом Розе. Возможно, она всерьез воспримет его слова о том, что апостсумы настоящие монстры, и потребует, чтобы он поставил на них капканы, чтобы духа их тут не было. И еще они так или иначе были козырной картой в рукаве. Когда наступит критический момент, и все придут к выводу, что он сошел с ума, Он сможет провести их к этому месту и показать, что тут творится. Гнездо апоссумов станет для него оправданием. Оправдание, впрочем, в данный момент немногого для него стоило. Напротив, подумав об оправдании, он ощутил, как все это снова нахлынуло на него. Все проигранные баталии прошедшего дня. Он прошел в кухню и налил себе выпивку. К счастью, алкоголь не входил в число тех пороков, от которых он отрекся. Он открыл дверцу кухонного буфета, обвел глазами ряд бокалов, выбирая между пивным бокалом для Пилснера и хрустальным винным. У каждого были свои преимущества. Правильный бокал был не менее важен, чем правильно выбранный напиток. Он остановился на бокале вина. Пиво производило на него какое-то омертвляющее действие, а вино успокаивало. Оно почти сразу наполняло его чувством пропорциональности это был какой то балансирующий эффект крена выравнивающий вот только если он выпивал лишку то терял равновесие и шел на дно винные бокалы стояли за невзрачными дешевыми и когда он стал отодвигать последние в сторону один упал в раковину и разбился хэндрюс замер даже дышать перестал предполагая что сейчас начнется шум прибежит миссис гаммидж трещая языком как обезьяна ой какие мелочи не переживайте «Предоставьте это мне, мистер Ван Берген, я все сделаю». Уронили стаканчик, да? Старит не работа, а забота. Так же, кажется, говорят. Произнося этот бред, она ототрет его плечом от раковины и превратит все дальнейшее в спектакль, чем окончательно погубит этот вечер. Но она не проснулась. Ни шуршания, ни шепота, ни неожиданно включенного света. Ему придется самому убирать стекло. Он достал бумажный пакет и принялся очень изящными движениями укладывать в него более крупные осколки из раковины и почти сразу же порезал мякоть большого пальца одним из осколков. Его бросило в пот, он почувствовал, как осколок врезался в его плоть и боялся посмотреть на палец. Через секунду он поднес его к свету. Вот он где. Если бы он не обрезал ногти коротко, то смог бы вытащить осколок. Но поскольку ногти у него были отрезаны под корень, ему пришлось отправиться за щипчиками. Стараясь ни за что не задеть порезанным пальцем, он открыл дверь в ванную коленом. Потом, держа щипчики в левой руке, он вытащил из пальца осколок. Следом за осколком из ранки неторопливо вытекла капелька крови. Он сдавил порезанный палец, опасаясь заражения крови, и, всыпля проклятиями, уронил осколок в мусорное ведро. Потом убрал щипчики и вернулся на кухню. Он решил, что больше не прикоснется ни к одному осколку. Нет ничего более предательского, чем битое стекло. Впрочем, вроде бы он уже собрал все крупные осколки. Он включил воду, смыл последние несколько кусочков стекла в измельчитель отходов и включил его. Сразу же раздались страшные скрежет и завывания. Значит, он отобрал не все крупные осколки, подумал он. Измельчение неожиданно прекратилось. Измельчитель заклинило на особо крупном осколке. Он постоял некоторое время в тишине, прислушиваясь к гудению двигателя, и бестолково думая, что позволит ему гудеть в заклиненном состоянии, пока тот не перегорит. Он услышит, когда это случится. Достанется ему за поломку на орехи, к тому же придется вызвать мастера, а тот, уходя наверняка, умокнет еще с полдюжины его книг. Он протянул руку и выключил измельчитель. Он возьмет трубный ключ, вот что он сделает, и выколотит душу из этого грёбаного измельчителя. Ему представлялось, что это единственное разумное действие. Правда, так он перебудет всех в доме, а это уж совсем ни к чему. Появится миссис Гаммидж, и, подергав провода, включит измельчитель, и тот заработает. Он не пытался измельчать стекло? Не пытался ли он то, не пытался ли он все? «Не показалось ли ей, что пакет с мусором под раковиной...» Он, дрожа, открыл дверцу буфета и опять посмотрел на стекло. Бокалы стояли тут, как ряд маленьких, хвостливых болванчиков. В них не было ничего такого, что могло бы привлекать, не даже возраста. Они имели желтовато-зеленый цвет и золотые блестки. Представление, что это сделает таких привлекательными, могло возникнуть только у недоумка. Ему и Розе подарили их на свадьбу. Вероятно, даритель был слеп. Эндрю они никогда не нравились. Их было восемь, и за прошедшие долгие годы разбился всего один, тот, что он уронил в раковину. Если они и дальше будут разбиваться с такой скоростью, по одному каждые пятнадцать лет, то его уже на свете не будет, а набор останется, по крайней мере, из четырех штук. Эта мысль его ужаснула. Ведь если он до девяносто доживет, то их все еще будет четыре штуки. Он умрет, разбитый, нечленораздельный, а в буфете, почти не употреблением, будут ждать эти четыре бокала, зная, что если не случится сильное землетрясение, они легко простоят еще шесть десятков лет. Ему эта мысль была невыносима. И он не собирался ее выносить, Он бросил два бокала в пакет. Было бы безумием разбивать все семь сразу и понес их на улицу через заднюю дверь. В гараже он нашел брезентовую сумку и старую, заляпанную краской футболку. Он завернул бокалы в футболку, положил сверток в сумку, потом отнес все это добро на дорожку у задней веранды. С трудом вытащив с клумбы гранитный камень размером с хороший арбуз, Он поднялся на веранду и уронил камень на сумку с бокалами. Раздался приятный для уха хруст и звук удара. Не звон крохотного осколка, а оглушающий хруст разбиваемого стекла, после чего камень скатился с веранды на траву перед ней. Эндрю казалось, что он наносит сокрушающий удар в буквальном смысле. Ради чего? Может быть, ради искусства способности тонко чувствовать, всеобщих принципов. Он спустился, поднял гранитную глыбу с травы и понес ее на веранду для еще одного удара, а уронил в то мгновение, когда на веранде моргнул свет. Камень снова с грохотом упал на пол веранды, а потом скатился на траву. Роза с недоуменным видом стояла в дверях. Эндрю улыбнулся ей, чувствуя себя принцем дураков. Он начал было говорить, Но у него получилось только мычание и пожатие плечами. Он отчаянно пытался подобрать какую-нибудь ложь, хоть немного похожую на правду. Может быть, рыба в сумке. Он сходил на берег и поймал две камбалы, хотел их убить и почистить. Не имеет смысла оставлять их до утра, лучше прямо сейчас сунуть в холодильник. Нет, ему никто не поверит, если он скажет, что убивал рыбу камнем размером со свою голову. — Ты чего делаешь? — спросила Роза без малейшего намека на веселье. — Ничего, — ответил Эндрю. — То есть я хочу сказать, что пытаюсь воплотить в жизнь возникшую у меня идею о стекле, идею насчет сотворения всякой всячины из разбитого стекла и расплавленного олова. Эта мысль родилась у меня сегодня вечером на пристани. В доме наживок продавалась паяльная лампа, чтобы плавить олово на разные блесны. И я подумал почему его нельзя плавить, придавая ему разные формы, почему не плавить его с примесью цветного стекла, пресс подставки для книг, дверные ограничители, всякие такие дела. Он улыбнулся ей и спустился с веранды, с очень целеустремленным видом снова поднял камень и вернул его в клумбу. «Звонил Пикет», — сказала Роза. «Он хотел рассказать тебе о паре обезьян, бежавших в Сан-Франциско». Одного человека, явно медиума, посетило видение, как две эти обезьяны едят равиоли в одном из ресторанов Норд-Бич. И он позвонил, чтобы сообщить мне об этом? Какой в этом смысл? Не могу сказать. Поначалу я думала, что это шутка. Обезьяны, медиум, равиоли и все такое. Только в этом не никакой соли. Может быть, я как-то неправильно передала суть того, что он наговорил. Он, казалось, был очарован всем этим. И он предполагал, что ты будешь чувствовать то же самое. — Ну ладно, я иду спать. Услышала шум, вышла посмотреть, что тут творится. Она окинула взглядом перила веранды у брезентового мешка. Потом зевнула, засунула ладони в противоположные рукава халатом и скрылась в темноте дома, не сказав больше ни слова. Эндрю услышал, как открылась и закрылась секунду спустя дверца буфета на кухне. Он посмотрел на брезентовую сумку. Она представляла собой печальный идиотский предмет, лежащий на затянутой туманом тропинке. Роза поймет, что было у него на уме. И это знание погубит все его дальнейшие усилия по разбиванию стекла. Если один бокал он разбил случайно, то теперь будет казаться, что он сошел с ума и бил бокалы целенаправленно. Он был прозрачен, как упаковка для сэндвича. Придется ему теперь купить на деньги тетушки Наоми формочки для блесен у мистера Лена. Потом ему придется придумать какой-нибудь обманный способ отливки всяких форм из свинца и битого стекла, как он ей говорил. Трудно представить, что произошло бы, если бы у него не было никаких идей, но ему так или иначе нужно было что-то делать. Если он не сделает, то он обречен. Нельзя допустить, чтобы его поймали на лжи. Он должен был вывернуть ложь изнанку манипулировать реальностью, пока все не вернется в нормальное русло. Ему удалось с сапосомом, он сможет повторить избитым стеклом. Если существует метод справляться с безумием, то никакое это не безумие, разве нет? Он бросил брезентовую сумку на скамью в гараже и подумал, а не так ли работают смотрители Пикетта? Если они осуществляли сильнейшее потрясение в экономике или политике, или в чем угодно, что запускалось, скажем, с помощью маленькой пустяковой расчетливой лжи или подмигивания в нужном направлении какой-нибудь горстке гравия, которая, начав скатываться по расширяющемуся склону холма, высвобождает камни и каменные глыбы. Одна из них вдруг попадет по голове какого-нибудь несчастного, облаченного в костюм тройку банкира, который стоял, размышляя об уровне процентной ставки. Может быть, его убивают на месте. А когда встревоженные коллеги начинают подозревать, что прилетевший из Ниоткуда камень несет в себе какой-то смысл, начинается скрытое движение денег в банковские хранилища. И из них, а также через электронные ссылки компьютерных сетей, и это происходит до того момента, пока общественность не дознается о происходящем и не предпримет панический набег на банк. И тогда империя начинает погружаться в пыль, обанкротившиеся бизнесмены выпрыгивают из окон, падают правительства в третьем мире, и никто не подозревает, что первые веселые камушки спустил с вершины холма какой-то облаченный в мешковатые брюки старый бездельник, который одной рукой подравнивал розовые кусты. А другой манипулировал рычагом, обеспечивавшим правильную балансировку Вселенной. Двумя неделями ранее дядюшка Артур купил у торговца в разнос 22 тренажёра Exergenie. Exergenie силовой тренажер, предназначенный для увеличения силы рук у пловцов и гребцов. В праздном мире на торговцев в разнос смотрели косо. Территория была обнесена высокой стеной чтобы они туда не совались. Но один проник внутрь, обошел охрану с сумкой, полной этих тренажеров, вожделенных устройств для людей, которые любят снова и снова складываться со страшной скоростью пополам в пояснице, пока не выздоровеют окончательно. Дядюшка Артер купил целую кучу таких тренажеров. Тем самым он, по словам торговца, стал торговым представителем фирмы на западном побережье. И теперь эти штуковины были уложены в фанерный ящик, прикрученный к стене его гаража. Покупку эту дядюшка Артур сделал вечером в день полнолуния. Роза особо выделила этот факт. Дядюшка Артур был стариком. Роза не помнила того времени, когда дядюшка Артур не был бы стариком. В семье все знали, что его возраст вроде бы более всего оказывает на него влияние в полнолуние. В отсутствие Луны или в дни, когда она представляла собой тоненький серпик, Он казался бодрым, шустрым и осмотрительным. Странное это было дело. Эндрю никак не мог его разгадать. Правда, ему в голову приходили соображения, что эта история, возможна помогает раскрыть более глубокий, чем простое совпадение, смысл слова «лунатик». Так оно иногда и происходило. И в самых безумных легендах нередко обнаруживалось зерно истины. Дядюшке Артуру не следует жить одному сказала Роза, имея в виду его лунное помешательство и покупку тренажеров. Семья покачивала головой. Бедный старик, опять его напарили. В прошлый раз ему всучили заряжаемые батарейки и устройство для зарядки. Устройство взорвалось, будучи оставленным на всю ночь в розетке. Начался пожар, в котором чуть не сгорел весь дом. Пикет разбирался в таких делах лучше семьи. «Деменция», — сказал он, — «тут ни при чем». Предсказать поведение дядюшки Артура не мог никто, даже Пикет, считавший, что знает, кто такой дядюшка Артур на самом деле, что он такое, хотя он и говорил, что никому, даже Эндрю, не может об этом сказать. Почему дядюшка купил 22 тренажера, Пикет не знал. В чем состояло их предназначение, было тайно за семью печатями. Они вполне могут пролежать в фанерном ящике до судного дня какое это может иметь значение для меня и тебя они лежат там потому что они и должны лежать потому что во всем что касается дел дядюшки артура сказал пикет нет ничего случайного и бесцельного то же самое пикет говорил и о тренажерах и о поздних приездах дядюшки артура в его красном автомобиле с электроприводом не ставь под сомнение его тренажеры такой совет давал пикет По крайней мере, таким был его совет до появления Пеннимана. А с появлением Пеннимана он начал все ставить под сомнение. Конечно, имелись и более простые ответы. Они были почти всегда, но Пикет не видел в них никакой ценности. Дядюшка Артур был в свое время крупнейшим торговцем в разнос, ходил от двери к двери, ездил из города в город, из штата в штат, а с годами переезжал с одного континента на другой. Бродил по земле, как бродят утильщики, продавал свои товары. Он продавал все, что угодно, если верить словам тетушки Наоми. Не осталось такого крыльца, на которое он не поднимался бы, не осталось такого звонка, в который он не звонил бы. Он собрал в себе достижения десяти обычных торговцев в разнос, и не было на глобусе такого уголка, пусть и самого удаленного, о котором ему нечего было бы вспомнить. «Такие инстинкты в человеке не умирают», — подумал Эндрю, бродя по спящему дому с бокалом пива. Вино, стоявшее в холодильнике, исчезло. Наверняка опять дело рук миссис Гаммидж. Шел первый час ночи, а у него сна не было ни в одном глазу. Улаживать отношения с Розой после его объяснений на задней веранде стало невозможно. Он сел в библиотеке, принялся разглядывать книги, Нужно почитать что-нибудь, чтобы отвлечься от всех этих дел, решил он. Что-нибудь основательное, чтобы не вызывало тревоги. Диккенс подойдет. Какую-нибудь его забавную книжонку почитать. Или «Ветер в вывах». «Ветер в вывах». Сказочная повесть шотландского писателя Кеннета Грэма. года жизни. 1859-1932 впервые была издана в Англии в 1908 году и принесла автору известность. Как раз то, что нужно. Там такие ему необходимые луга, засеянные клевером спускающиеся к журчащим речкам. Там говорится о каминах, о Рождестве, о бокалах Эля, о пикниках и катании на лодках, о веселых спутниках. Мир вышел из равновесия. «И если у Эндрю нет бокала вина, чтобы вернуть его на место, то пусть это сделает книга». Он открыл книгу наугад. Он ее частенько читал, так что мог начать с любого места. Начало или конец для него это не имело значения. И обнаружил, что оказался в главе дудочник у ворот восхода. Водяной крыс и крот отправились на поиск малютки-выдры, потерявшегося где-то на реке. Близился рассвет. Мир поворачивался к утру. Ветерок, шевеливший кусты, приносил с собой негромкую музыку. Мир был полон ожиданий чего-то. На мгновение Эндрю показалось, что он знает, чего ждет мир. Он и в самом деле знал, но никак не мог выразить это словами. «Такие вещи не принадлежат к тем, что лежат на поверхности твоей памяти. Ты их чувствовал позвоночником, может быть» а еще желудком. И то, что ты чувствовал, не походило на мутные махинации людей вроде Пеннимана. Это было что-то другое, что-то недоступное таким людям, как Пенниман, или невидимое ими. Они не владели и не хотели владеть никакой частью этого, они жаждали его уничтожить. Эндрю, по крайней мере, в этот момент знал, что страстно хочет владеть какой-нибудь частью этого. «Уж что оно такое есть он закрыл книгу и остался сидеть поздний час идеально подходил для таких вещей для духа так сказать когда засветится восходом день с его гаражами ждущими покраски с личностями в загадочных головных уборах интересующимися арендой комнат это чувство исчезнет рассеется уплывет в невидимое пространство но он снова столкнется с ним с этим чувством. И случится это совершенно неожиданно. Обещание райских кущ в дуновении ветра, место из моей песни мечты, как сказал об этом крыс. Эндрю поднял глаза, удивленный светом из кухни. Часом ранее он выключил там свет. Сейчас, в два или три часа, ночь должна быть в самом разгаре. До него донесся скрежет ножек стула по полу, позвякивание ложки о чашку. Он поднялся и на цыпочках пошел туда. Он вполне может увидеть там Пеннимана. Не слишком ли много Пеннимана за один день? Но это был не Пенниман. Он увидел тетушку Наоми в халате. Эндрю несколько мгновений простоял с открытым ртом, напуганный мыслью о том, что тетушка вышла из своих покоев. Она так редко покидала комнату наверху, что он уже начал думать о ней, как об одном из предметов мебели, А потому его удивление было не сильнее, чем если бы сверху спустился ночной столик или вешалка в ванном халате и прошлись по кухне. На столе стояла с коробок, и она сидела, смотрела на них, вероятно, в нерешительности. Их вид напомнил Эндрю, что он сам умирает с голоду. Ему показалось, что он месяц как не прикасался к еде. Хлопья были бы сейчас очень кстати. — Здрасте. — сказал он, улыбаясь ей. Она резко подняла голову, вроде бы с удивлением, никак не ожидала, что ее застанут за поеданием овсянки в такой час. — Решились съесть пиалочку, кое-чего? Она кивнула. — Так оно и есть. Не возражаете, если я к вам присоединюсь? — Ничуть, — сказала она и кивком указала на противоположный стул. Она вела себя по отношению к нему чуть ли не по-дружески, словно съедание хлопьев было делом бодрящим по своей природе. «Я сам обожаю чирес», — сказал Эндрю, доставая пиалку из шкафа. «Большинство сначала наливает молоко, потом посыпают сахаром. Я делаю наоборот. Насыпаю сахар на дно. Так вы сможете выскребать его в конце, когда достаете ложечкой остатки молока. Такой метод гораздо вкуснее». Ему вдруг пришло в голову, что именно от такого метода и остерегала его Роза. Не следует вести дурные разговоры с тетушкой Наоми, она их все равно не поймет. Но тетушка кивнула, словно поняла, взяла коробку «Уит Чекс» и насыпала треть миски. — Главный секрет в том, — сказала она, — чтобы не насыпать хлопьев до краев, нужно ощутить вкус каждого колечка. Все дело в умеренности. Не нужно уступать позыву просто набить себе живот, чем попало. Этот совет показался Эндрю заслуживающим доверия. Он со счастливым удивлением обнаружил, что тетушка Наоми владеет неким непреложным хлопьевым знанием. А как насчет хлопьев с отрубями? Я всегда говорил, что проблема с ними в том, что они не сохраняют форму, тут же напитываются влагой. Она снова кивнула. Ты наливаешь слишком много молока, — сказала она. И они тонут, наливай поменьше, а молоко черпай ложечкой. Половина хлопьев пусть останутся наверху и сухими. Я вот заметила, что у витис они преодолели этот недостаток. Там хлопья держатся дольше, и в подслащенных завтраках тоже. Сахарная оболочка не пускает молоко внутрь. Конечно, пока не растает. Впрочем, я в этот продукт никогда особо не верила. Я с самого начала считала, что это борьба с недостатком, негодными средствами. Эндрю пожал плечами. Противоречить ей ему не хотелось. Но он сам предпочитал Трикс и Шугар Попс. Но он все еще опасался рассердить ее. Несмотря на все растущее свидетельство ее нормального психического состояния. Его защита подслащенных сухих завтраков может привести к непредсказуемым последствиям. «А вы помните Рускеты?» — спросил он. «Такие маленькие печенюшки из прессованных хлопьев. Прекрасно помню». Она помолчала, глядя на него с прищуром. «Ты был сторонником измельчения или нет?» «Противником категорическим. Единственный способ их приготовления состоял в том, чтобы распределять их у стенок пиалы, чтобы половина не подвергалась воздействию молока», как вы сами только что говорили. А потом я набирал ложкой часть сухих и часть влажных хлопьев. На дне, конечно, всегда было много переувлажненных хлопьев, но с этим ничего нельзя было поделать. — А вам, случайно, не попадался Витабикс? — Много лет уже не попадался, — ответила она, вспоминая. — Я ела Витабикс в Лондоне, когда чувствовала себя получше. Увы, я много путешествовала. А когда ты прикована к постели, это становится проблемой. Мир больше не у тебя в кармане. — Понимаете, — сказал Эндрю, — так получилось, что у меня будет поставка Витабикса для кафе. Мой друг Пикет везет партию из Канады. Думаю, что Витабиксом смогу вас обеспечить. — Было бы неплохо. Нынче человеку нечему удивляться. Маленьких радостей так мало в жизни. — Наверное, мой вопрос неприличен, — сказал Эндрю. — Не хочу показаться человеком, лезущим не в свои дела, тетушка. И вы вполне можете дать мне отворот-поворот, но я никогда так и не понимал, что у вас за болезнь. Вероятно, что-то довольно тяжелое. Если она так привязала вас к одному месту, Она отрицательно покачала головой, уставившись на кухонную дверь. «Это просто крест», — эфемистично сказала она. «Крест, который я должна нести». «Понимаю», — сказал Эндрю, который на самом деле ничего не понял. Впрочем, он решил оставить эту тему, опасаясь, что понимать тут особо нечего. Или что это какая-то женская болезнь с непонятным названием, о которой он так или иначе ничего не хочет знать. Как шоколадки. Понравились? Они были неплохи. Спасибо. Ты говоришь, их приготовил твой новый шеф? Эндрю моргнул, глядя на нее. Ложь, казалось, никогда не умирает. У него возник порыв достать бумажник и отдать тетушке Наоми оставшиеся тысячи четыреста долларов и признаться во всем. Но он только охнул, улыбнулся и кивнул, и в этот момент в кухню вошла щурясь от света роза и спасла его. «Опа!» — сказал он. «Как же это было хорошо увидеть вдруг розу!» И не только потому, что ее появление позволяло оставить разговор о французском шефе. но Это был случай принести извинения. «Хочешь, хлопьев?» Она посмотрела на стол, дружески подмигнула тетушке Наоми и сказала. «Да, пожалуй. На вид очень вкусно». Эндрю достал еще одну пиалу и ложку. Предупреждая ее желание, он достал коробку грейпнац и наклонил над ней голову. Она улыбнулась и кивнула, потом зевнула, прикрывая рот рукой. «Мы с тетушкой Наоми обсуждали тайны сухих завтраков», — сказал Эндрю. «Она в этой области — большой авторитет». Несколько минут они ели молча, в кухне стояла тишина, раздавался только звук скрежета ложек по фарфору пиалу. В какой-то момент в кухню вошел кот, огляделся. Эндрю наклонился и погладил его. Потом поставил свою пиалу на линолеумный пол. Он уже почти съел хлопья, но сладковатое молоко заполняло пиалу до половины. Кот понюхал содержимое пиалы, потом сел и принялся локать прерываясь время от времени, чтобы оглядеться, словно в раздумье о том, почему это не завел такую практику в регулярном порядке и раньше. «Я закончила». — сказала тетушка Наоми. Она встала и оперлась на свою палку. Выглядела она опасно худой, с ее резко очерченными скулами и аристократическим лицом, по которому было видно, что когда-то она была пугающе красивой. Эндрю поразило ее сходство с Розой. Обе они были высокие и аристократичные, словно происходили из королевской семьи в горах Богемии. Но если Наоми выглядела ухоженной и подтянутой, то Роза была немного растрепанной и простоватой. если такими были они в его восприятии, то он себе казался немного похожим на тыкву. «Это было прелестно», — продолжила тетушка Наоми. «Может быть, мы еще так встретимся? Сегодня вечером я чувствую себя гораздо лучше. Лучше, чем когда-либо за последние тридцать лет». «У меня словно тридцать лет была горячка, и вот кончилось!» «Спокойной ночи, Розанна, Эндрю!» С этими словами она поковыляла прочь, отрицательно покачав головой Розе, которая хотела было помочь ей подняться по лестнице. Роза не стала настаивать. «Пора спать, как ты думаешь?» — спросила она, улыбаясь Эндрю. «У тебя был трудный день». Эндрю пожал плечами. Вот в чем была истина. «И у тебя тоже», — сказал он. «Поэтому-то я и спала. Ты работаешь на износ, борешься с обстоятельствами. Перестань столько думать. Спи подольше. Почему бы тебе не ходить почаще на рыбалку? Ты помнишь, как мы прежде вставали пораньше, а с рассветом уже были на пристани? Почему мы оставили это занятие? Ты ведь не имеешь в виду начать завтра? И с рассветом? Нет, не завтра. Но когда-нибудь». «Когда-нибудь», — сказал Эндрю, — «я никак не думал, что тебе еще нравятся такие вещи. Тогда перестань думать, как я уже сказала. Это не приносит тебе никакой пользы. Ты полон каких-то ожиданий. тебе заботят вещи, которые еще не случились, и, может быть, не случатся никогда. Ты измотал себя, готовясь к встрече с увертливыми фантомами. Тебе незачем хитрить со мной. Ты ведь это знаешь, правда?» «Конечно!» Пробормотал Эндрю, не в силах сказать еще что-то. К тому же он сам все понимал. А вот чего он не знал, почему ему так часто не удавалось это запомнить. Ты, вероятно, права. Он встал, взял пиалы, налил в них воду и поставил в раковину. «Смотри», — сказал он, — «беру бумажное полотенце. Видишь, какой я послушный». Он оторвал два полотенца, вытер руки и бросил полотенце в мусорное ведро. Роза покачала головой, глядя на него с напускной серьезностью. Он вдруг почувствовал ужасную усталость. День был долгий. Роза пошла следом за ним, а он заглянул в библиотеку, чтобы выключить лампу для чтения. Импульсивно прочел ей несколько строк из книги, а она взяла ее у него и прочла еще немного про себя. Потом поставила книгу на полку и выключила лампу, после чего они оба направились в спальню.